Глава шестнадцатая. Машина с территории источника выезжала за готи ночью. Три бронированных кроссовера на приличной скорости выехали в сторону имперских земель. Мое предложение взять с собой Джию было обоснованным не только в качестве легенды, но и по другим важным причинам. Она, например, в имперских землях уже была и подсказала, что деловую поездку представителя рода необходимо не только планировать заранее, но и известить лорда, чтобы он внес нас в какие-то отчетные документы. И наладил проезд нашего транспорта по чужим землям. Услышав о том, что я хочу, чтобы он организовал коридор для проезда машин, Тауланг сразу заявил, что меня он никуда не отпустит. А так как разговор шел по видеосвязи, то я посмотрел на него с несходительным взглядом и показал свой лоб. После чего заявил, что от рода поедут Джей Ланг и Танга Шейгу, как наиболее опытные исполнители, и с ними на всякий случай охрана. А я же остаюсь. Но、буду усиленно лечиться и начну медитировать. И еще заявил, что собираюсь посвятить этому все свое время, потому что мне надоело чувствовать себя беспомощным, без возможности выполнить простейшую технику. Ощущение, будто я безоружный. Это и стало последним аргументом для Лорда. В итоге поехало двенадцать человек: две пятерки подготовленных бойцов и я с Джей. Пришлось, правда, применить грим, аналогичный тому, что спас меня во время падения вертолета. Но все же конечный результат того стоил. Как ни странно, но изменение внешности далось мне гораздо быстрее и проще, чем возможность убрать шрам. Его я, кстати, закрыл париком. Танга, который вынужденно стал моим двоюнником, сначала не очень обрадовался свалившейся задаче, но потом, когда понял, что ему нужно будет просто спать, пока нас не будет, изменил свое мнение. А держимая работы в больнице он просто выдохнулся. И вынужденный отдых поможет не просто остановиться и передохнуть от забот, он позволит полностью восстановиться и начать работу с новыми силами. Танга же подсказал безопасный клей, который надежно прикрепил волосы к моей голове, чтобы их не пришлось выращивать. Ехали мы в Гуанчжоу, огромный портовый город, лежащий на жемчужной реке. Это был один из крупнейших торгово-промышленных центров в стране. В городе было две экономико-технические зоны развития. Одна была застроена предприятиями, а вторая была свободной торговой зоной. В городе было около ста оптовых рынков и больше тысячи предприятий. Причем численность жителей города также была огромна – около четырнадцати миллионов людей. Мне было очень сложно представить настолько большое число людей в пространстве. В этот город меня привлекла беседа моих похитителей. То расстояние от больницы до дома наместника, они постоянно травили байки. Одна из них была про Гуанчжоу. Смысл был в том, что здесь можно купить все, что захочешь. О том, что именно в Гуанчжоу преобладают настоящие свободы. Есть где развернуться любому, независимо от происхождения. О том, что это только в кланах можно служить всю жизнь и так и не получить одобрение у господ. И тогда и ты, и вся твоя семья будут плохо жить. К тому же заставить работать и даже наказать может любой клановый ребенок, которому потакают родители. Мои похитители этого не понимали. Они хотели, чтобы их заметили и рвали жилы для этого. В имперских землях можно было вообще не кланяться клановому аристократу, если ты его не знаешь лично. Имперская аристократия представляла собой скорее чиновников и основных работяг. Практически весь бизнес их был завязан на императорскую семью с сорока процентами акций. Но и налоги имперская аристократия от разделного с императором производства платила. исправно отчисляла те самые проценты взамен получая чуть ли не монополию эту информацию я узнал потом таким образом в руках у императора оказались не только императорский трон но и возможности для того чтобы его трон не шатался то что я поехал не зря стало понятно сразу как только вдали появился горд высоченные небоскребы что казалось держали небо были высотой в пятьдесят этажей Дорога была шикарной, целых пять полос движения было в направлении города, причем все они были забиты машинами и другим транспортом, невиданное мной до этого оживление дорог. Рядом могли ехать фуры, машины представительского класса и нечто похожее на мопед. Не меньшее количество вопросов появлялось от того, каких стилей люди придерживались в одежде. Кто-то был одет в спортивный костюм, кто-то в деловой, кто-то в шорты. А один мужчина шел вдоль дороги в трусах, и никому до него не было дела. Также появилось огромное количество мусора. Память Димы подсказывала, что это нормально для многомиллионного города. Вот только память и привычки Арсения протестовали против мусора и скоплений неряшливых людей. Город давил своими размерами и гигантизмом. становилось непонятно, как тут вообще можно жить, особенно на фоне того, как некий мужчина в самой простой крестьянской одежде лежал прямо на клумбе рядом с дорогой и спал. Теперь мне было понятно, о чем говорила Мия, когда настаивала на том, что обычная охрана нужна только для порядка. Она нам точно не сможет помочь в этом городе, а то и помешает. А вот опытных водителей необходимо было найти определенно. Наверное, именно это и послужило причиной того, что ребята ехали ровно и не отвлекались на окружающий пейзаж. Несмотря на то, что Джия сказала, что наша гостиница находится на окраине города, мы проехали полчаса в черте города и только потом начали перестраиваться. Гостиница у дядюшки Ло была самой обычной гостиницей. Нечто подобное построил на своих землях Ланг, введя представительство отдельных кланов. На первом этаже был холл с административной стойкой, у которой стояли молодые люди в традиционной китайской одежде, которые осуществляли работу с клиентами. Да и само внутреннее убранство выглядело так, будто я попал снова на клановые земли. Огромные колонны, цветастая роспись на стенах и большое количество цветов. Джи сориентировалась быстрее. Назвала нас, и нам тут же выдали две карточки с номерами на них. У меня была триста пятая, у Джи триста шестая. Охранникам достались две комнаты на втором этаже. До встречи с посредником было еще два часа, и мы с Джи договорились поспать, отдохнуть за это время. Потому что девять часов, пусть и на удобном кресле, но все же давали о себе знать. Номер представлял собой небольшую комнатку с миниатюрным туалетом и душем, зато с хорошей кроватью, на которой был жесткий матрас. И хотя спать абсолютно не хотелось, я все же лег на нее полежать и благополучно вырубился. Джей пришла за десять минут до назначенного срока. Посредник звонил мне и сказал, что уже рядом, скоро будет, сказала девушка после того, как вошла в комнату. Он точно нормальный, спросил я про посредника. Джейя как назло ничего про него не рассказала, кроме того, что с ним можно вести дела. На все остальные вопросы только отвечала, что мне он понравится. Вопрос был непринципиальный, и я не настаивал. Хочет хранить тайну, пусть хранит, подумал я. Недолгое ожидание превратилось в тягомотину. Привести себя в порядок не составило большого труда. Вот только ждать десять минут было просто скучно. Читать не хотелось. Разговоров за длинную поездку мне уже хватило. Причем нам еще обратно ехать. Поэтому я рассматривал улицу перед собой. Из окна была видна просто огромная толпа людей и не менее огромный, не прекращающийся поток машин. Эй, все они куда-то спешили. Тук-тук. Постучали костяшками по двери. Джем мгновенно привстала, будто только этого и ждала, и открыла ее. Всем добрый день в хату. Громко сказал молодой парень на русском и мгновенно оказался внутри. Добрый, ответил я на китайском. То же самое секунды позже повторила девушка. Джие была права. Парень меня определенно удивил. Не ожидал здесь увидеть своего соотечественника, причем в качестве посредника. Пока я с удивлением его рассматривал, он с таким же удивлением посмотрел на меня и Джию, а потом на табличку на двери и, сверившись с бумажкой в руке, на ломанном китайском произнес. Извините, но мне сказали, что среди покупателей будет тот, кто хорошо говорит на русском, и у нас не будет проблем с пониманием. Я со скепсисом посмотрел на девушку. Все-таки конспиратор на деле, она получилась так себе. В данный момент я выглядел как китаец и хотел и дальше скрывать свое истинное лицо, чтобы никто не узнал об отлучке. Но все же придется рискнуть и немного изменить легенду, выдавая себя за китайца, изучающего русский. «Прошу меня простить», — сказал я. «Не ожидал, что мне найдут не только посредника, но и человека, с которым можно попрактиковаться в языке». «А-а-а-а!» — протянул парень, немного странно на меня косясь. «Понятно. Итак, приступим?» «Да, конечно. Проходите», — заявил я, беря инициативу в свои руки и делая приглашающий жест к небольшим креслицам для чайной церемонии. После того, как мы расселись, я смог лучше рассмотреть молодого парня. «Он был высок». Примерно метр восемьдесят. Имел русые короткие волосы, которые были залиты лаком и стояли в модной стрижке. Цветная рубашка полая и нечто похожее на пиджак настраивали на рабочий лад, но светлые шорты, как будто сделанные из брюк, и кроссовки меняли мое представление о моде и культуре Китая, которое уже успело устояться. Мысленно побил себя по щекам, потому что одет он был в обычную для Европы одежду. Но привычка, полученная от учителей в оценке собеседника, согласно этикету и традициям, тут никуда не годилась и на качественную подготовку собеседника никак не влияла. Итак, меня зовут Руслан Мазуркевич. Я представляю свою собственную фирму и являюсь посредником при выполнении покупок. Скажу сразу, мой гонорар будет составлять 10 процентов от того, что вы приобретете. В него войдет та часть средств, которую вы мне выделили в качестве аванса. Но даже если вы ничего не приобретете, возвращать я его не буду. Это было сразу обговорено. Это все понятно? Все в силе? Спросил он меня, потому что Джие определенно ничего не понимала. Да, все в силе. Согласно кивнул я. Отлично. Тогда давайте обговорим то, что вы хотите приобрести, потому что этого я как раз-таки не знаю. А без этого работать как-то проблематично. Мы идем на свадьбу. И хотим приобрести свадебные костюмы для себя. Один в традиционном стиле, второй в европейском. И посетить какой-нибудь магазин антиквариата и других ценных вещей, чтобы выбрать оригинальный подарок». Выразил я свои мысли. «И все?» — удивленно спросил он. «Это именно то, что нам нужно. Качество должно быть наивысшее, а подарок — интересным». Акцентировал я внимание на самых важных аспектах. «Хм...» — смутился парень. Дело в том, что я занимаюсь оптовой торговлей и выступаю как наемный агент для очень многих людей. В Китае я уже второй год и скажу с уверенностью, мое время достаточно дорого. А вы только что заплатили мне аванс, и все покупки, которые вы сделаете, даже максимально дорогие, вряд ли достигнут десяти процентов от него. Вы уверены, что хотите продолжить? Я не хочу потом разбираться с претензиями, если что-то пойдет не по плану. Продолжаем, сказал я, тщательно обдумав его слова. Мне нужны скорость, качество и анонимность. То есть я могу делать все, как мне нравится, и чтобы получилось согласно этим требованиям. Еще раз уточнил Руслан. Именно так, улыбнулся я. Тогда сделаем таким образом, заявил он. Я так понимаю, что вы тут первый раз и вы клановые, правильно? Да, сказал я. Я долго разбирался, как оно тут что происходит, но точно скажу, именно таких, как вы клановых, тут не любят. «Уважение и радушие выкажут, но обжулят на раз-два, и я в этом вас сильно не защищу. Поэтому начнем с того, что вы замаскируетесь. Нечто подобное я предполагал, поэтому вот», — сказал Руслан, у которого в руках оказался небольшой рюкзак, на который я не сразу обратил внимание. А из него он достал два небольших контейнера с одеждой в вакуумной упаковке. «Одежда?» — не поняла Джия. «Чтобы не выделяться», — сказал Руслан на китайском для девушки. Я без разговоров подхватил свой сверток и вышел в ванную комнату. Было интересно, что же он мне подготовил. Одежды было немного: майка, такие же шорты, как у Руслана, и сандалии на липучках. Размер одежды был мне самой малость недостаточен, но от этого она только выигрывала. Гораздо хуже было бы, если бы она была большой, особенно это касалось сандалий. Ощущения были странные. Уже очень давно я ходил полностью одетый в штаны и рубаху. Дресс-код даже слугам не оставлял места для своеволия. Это всегда были рубахи с длинными рукавами и штаны, чтобы ноги тоже были спрятаны. Наверное, поэтому во мне было какое-то чувство непонятной легкости. Я сел на свое место, пока Руслан перебирал у себя в руках какие-то бумажки. Посмотрев на меня, он спросил, «Пожалуйста, подумай и скажи, точно ли я тебе нужен, чтобы потом не было непонимания ни у тебя, ни у какого-нибудь твоего родственника?» У меня нет родственников, ответил я первое, что пришло в голову, а потом продолжил: в Китае по крайней мере. Я отвечаю за себя сам, и ты меня полностью устраиваешь. А что за новаяшевость? Я же сам сделал тебе предложение и нанял тебя. Уже были какие-то проблемы? Проблемы, Руслан задумался. Нет, проблем не было. Скорее неприятный осадок остался. Что за история, если не секрет? спросил я. Все равно еще Джейю ждать. Да что там за секрет? Отмахнулся Руслан и тут же продолжил. Впрочем, слушай, я, как уже говорил, стал довольно известным в Китае посредником. Не то чтобы меня все знают, этого, конечно же, нет. Но меня знают как качественного посредника, ведь я беру только самый качественный товар. Я его нахожу и начинаю сводить нормальных покупателей с нормальными производителями, потому что здесь разных фирм просто невероятно много. И приехав сюда в первый раз, можно просто потеряться. А если еще начать вести работу с первым попавшимся китайцем, то и обманут, и брак подсунут, а то и вообще левую партию подгонят взамен того, что заказывали изначально. Хотя не об этом. Так вот, одна девушка из России захотела торговать мебелью из Китая. При правильном подходе у нас можно выручить процентов тридцать-сорок выручки с одной партии. Я на то время был немного занят и порекомендовал ей моего сотрудника Амину. Она, кстати, очень хороший логист. Производителей знает, товар знает, что порекомендовать знает и даже скидку поможет выгнать. Золото, а не девушка. Так вот, выбрали они мебель, сделали заказы, оставили аванс. Девушка поехала домой, и тут-то пошли нюансы. Да, мебель, что ей приготовили в качестве пробной партии, девушке не понравилась. Она записала замечание, и, в принципе, это нормальное явление. Я постоянно ругаюсь с производителями. то спинка круглая, а не квадратная, тот цвет не бежевый, а синий, ну и так далее. Мелочи, короче, следить за которыми моя обязанность, и моя обязанность сделать так, чтобы заказчик с этими проблемами после оплаты не сталкивался. Связался я с фирмой, передал замечания, и уже через дней двадцать новая пробная партия была готова, а вот девушка уже нет. Она отказалась приезжать, отказалась продолжать работу. А потребовала вернуть обратно деньги, которые она уплатила в качестве аванса. А это вообще бред. Все, кто тут работает, знают железобетонное правило: принес аванс, значит хочешь что-то приобрести. А если не покупаешь или передумал, то аванс оставляешь за причиненные неудобства. Короче, начались у меня веселые деньки. Она мне пишет, оскорбляет, подключает других людей, которые мне также мешают. И твердит одно: вы меня подставили. Верните деньги. Я на фабрику. Думаю, мы в чем-то не услетели. А нет, до крайнего срока предоставления пробной партии еще двадцать дней. Заказ переделали так, как потребовал заказчик. Качество отличное, швы ровные, идеал, короче. Я разговаривал с тучей продавцов, менеджеров, вышел на владельцев. Все они в шоке от того, что произошло. И тем не менее у нас с ними очень хорошее сотрудничество. Собственник пошел нам навстречу и решил разорвать соглашение и вернуть девушке деньги. Кстати, приятно, что из-за этой мелочи не стали мы с ним ссориться и смогли продолжить работу дальше. Так вот, Амина ей пишет, так как у нас все официально, то вот документ с реквизитами. Подпиши, я занесу договор о расторжении в банк, и он перешлет тебе ту сумму за вычетом нашей доли. А эта, не знаю, как назвать, мадам, не подписывает и хочет, чтобы мы ей вернули деньги просто так. Как я с ней не беседовал, как Амина с ней не пыталась разобраться, ничего не получилось. Винит нас, что мы ей дело всей жизни запороли. То Амине угрожали расправой, то она сама ругалась. Потом начала мне угрожать, что испортит мою деловую репутацию. Нашла на просторах интернета видеоблогера, который делает выпуски о людях, которые обманывают людей и не возвращают деньги. У нас это лохотрон называется. Блогеру история, рассказанная девчонкой, понравилась. Только вот там почему-то была только история с ее стороны. Данные он собрал посредственно. Вырвал тезисы из контекста и начал меня мешать с грязью. Факты были притянуты за уши и абсолютно непонятные, по крайней мере мне. Жену мою Лизы назвал, хотя она ЛИДА. У нее свой канал, продажи женских штучек отдельно от меня. Она тут нормально крутится и тоже разбирается в теме. И типа из-за того, что она моя жена, то она не эксперт. Бред. У него-то из пострадавших была только та одна. А у меня положительные отзывы покупателей, каждый день контейнер товаров отправляю. Ты, кстати, все понимаешь, а то я сумбурно излагаю. Да все я понимаю. А что там с репутацией? Спросил я, когда Руслан остановился, чтобы попить воды. Подобная история была мне реально интересна. Ничего подобного я раньше не слышал. Да куда там? У меня из-за него продажи провалили еще больше. У него там нормально подписчиков было, он мне черный пиар сделал. Руслан улыбнулся и махнул рукой. «Со мной выгодно работать, и те, кто раньше со мной работал, и сейчас этим занимаются». Я чисто так снял ему ответочку по данному факту, ибо деньги все еще на счету Амины. Были. Да и разъяснение дал. Разбил его дешевые аргументы в пух и прах. Залил еще одно видео на свой канал, и был таков. Там мне еще говорили, что кто-то стримы на эту тему делал, но мне уже все равно было. Работы много. Так в чем же вопрос, если все только в плюс получилось? Не понял я. Может, так и нужно продолжать? Чёрный пиар — это тоже пиар. Не хочу тратить жизнь на дешевых людей. Сейчас мне проще пару раз переспросить всё, чтобы потом вопросов никаких не было и я спокойно работал. Серьезно сказал парень. Было что-то в его словах, что заставило меня задуматься. Но тут в дверь постучали и на пороге появилась Джия в свободном спортивном костюме синего цвета. и оранжевых кроссовках. «Вы предлагаете мне идти в этом?» недоуменно спросила девушка. «В этом?» хлопнул я рукой по креслу. «Только волосы распусти, тут таких высоких причесок не носят». «О, ты прав», сказал Руслан, вставая. «Красавчик!» «Мы уже идем?» спросил я. «А чего ждать?» ответил он. «Я знаю, куда вам нужно и что вам нужно. Оставьте это мне». «За те деньги, что вы мне выделили, я вас на метро покатаю бесплатно». «Почему не на машинах?» — спросил я. «Можем добраться в комфорте». «А зачем мы тогда переодевались?» — удивился он. «К тому же ехать через полгорода — это ужасные пробки. Быстрее все сделаем и вернемся на метро, чем машина доедет до рынка». «Хорошо. Тебе виднее», — сдался я и обратился к Джии. «Скажи охране, чтобы не волновались. Будем к вечеру. И чтобы за нами никто не шел». «С нами коммуникаторы, пусть по ним контролируют маршрут». «Хорошо», — сказала девушка и начала связываться, а мы пошли на улицу. «Здесь всегда так дурно пахнет», — спросил я Руслана, когда мы отошли немного в сторону от входа и стали ждать джию. «Это еще не пахнет», — ответил он. «Просто ты непривычный. К тому же в метро зайдем, там уже попроще будет. И кондиционеры, и воздух гуляет. И да, так как ты знаешь русский, бери ее за руку и не отпускай». «Для всех будете парочкой». Я усмехнулся и, взяв девушку за руку, потащил за Русланом. Он был человеком дела и уже неспешно зашагал вперед. Пока шли к метро, он конкретно инструктировал нас, что можно делать, а что нет. И чтобы мы ни в коем случае не показывали спесь и принадлежность к кланам. Вели себя скорее как богатые горожане. Перед метро он достал из кармашка две желтых карточки и протянул нам. «Это проездные». Приложите так, как я. Когда загорится зеленая лампочка вместо красной, просто проходите и все. И да, идите сразу за мной, чтобы мы не потерялись». Метро было небольшим, в глубину метров двадцать. Поэтому до поезда добрались относительно быстро. Оплатив переход, мы вышли на перрон и точно могли бы потеряться. Людей было много, а еще перед каждой дверью была специальная змейка, чтобы входящие в вагон не толпились и не толкались. Подошедший поезд радовал чистоту и кондиционерам. Никто из нас принципиально садиться не стал, поэтому мы молча стояли и смотрели телевизор, висящий на потолке, и различную рекламу. Пришлось совершить два перехода, и только потом я понял две вещи. Первая была в том, чтобы было очень хорошо без машины. А второе, что пока мы ехали, то и вправду ни от кого не отличались. Одежда была разная, даже иногда откровенно смешная, но всем было плевать. Горожане были больше сосредоточены на своих планшетах. «Станция метро «Фингон» есть!» — четко сказал женский голос из динамика. «Наша!» — сказал Руслан. «Выходим!» «Наконец-то!» — сказала Джия, которая догадалась о смысле слов, даже не понимая русского. «Мне уже надоело стоять!» Мы так и стояли, взявшись за руки. Ладони потели от теплоты тел, но мы все равно держались друг за друга. Наверное, ей, как и мне, это вселяло некое чувство уверенности. Пут длился недолго, и тем не менее нахождение в имперском городе показало мне, что здесь и в Пхенье очень много свободы. В отличие от современного и красивого метро, улица представляла собой более печальное зрелище: неприятный запах, мусор, плохо одетые китайцы. На моих глазах некоторые просто спали на газонах. Один спал в прицепе машины, двое разложили еду на скамейке остановки общественного транспорта и обедали. Не было ни неловкости, ни странности. У нескольких мужчин с небольшими животами была задрана маека до груди. На рынке, куда мы вошли, было то же самое. Там также были спящие на стульях, обедающие там же и даже те, кто курил в павильоне. Это точно было для меня странным. Значит, сейчас придем в один хороший шоу-рум, начал Руслан. Это типа магазин при фабрике. Качество там наивысшее. Они шьют на заказ и в Италию костюмы, и в Японию юкаты. Я думаю, у них и для вас найдется нечто качественное. Только есть нюанс: они работают оптом и не очень любят продавать по штучно. Поэтому общаться с ними на эту тему я буду сам. Договорились? ответил я, идя за ним, и понимая, что я уже потерялся на рынке и не понимаю, с какой стороны мы пришли. Шоурум, в который он нас привел, не принес мне морального удовлетворения. Такое же помещение, как и у всех остальных. Такие же молодые девушки, которые вели себя странно. А именно не прекратили работу и начали есть, а одна за их спинами вообще спала на матрасе. Они хотели даже отмахнуться от нас, но увидели Руслана и заулыбались, растолкали девушку, которая спала, и отправили нас обслуживать. Хотелось плюнуть и уйти, но я сдержался и просто доверился посреднику. Хотелось посмотреть, чем же все-таки это закончится и не была ли оценка девушки из России правдива. Выслушав, что говорил ей в полголоса наш посредник, девушка кивнула. И показала своим помощницам некие знаки пальцами, а те, сорвавшись с места, поволокли меня в кабинку для примерки. Девушки оказались профессионалками. У них было все: штаны, рубашки, галстуки, бабочки, туфли. Одежда сразу подбиралась, разглаживалась, и я понимал, что просто отлично выгляжу. В конце концов пришлось купить пять полных костюмов европейского типа и три традиционных китайских наряда на свадьбу. Если со мной было относительно быстро, то с Жи уже были проблемы. Ее просто невозможно было оторвать. Она каждый раз хотела померить еще один нарядов, она заказала из десяток. По оплате вопросов тоже не возникло. Когда я озвучил проблему Руслану, тот сказал, что девчата просто приписали этот товар к тому, что он будет забирать у них завтра. Поэтому сейчас оплатит он, а завтра я с ним расплачусь. Через два часа все было кончено. Мы с чувством собственного достоинства покидали магазин. Я без сомнений смотрелся просто великолепно, как и Джия, но мы все же надели ту одежду, в которой пришли. Радости доставлял и тот факт, что завтра, с самого утра, когда мы будем уезжать, свертки с одеждой уже будут ждать нас у администратора. «Я не знаю как, но теперь я буду закупаться только у них», через некоторое время сказала Джия, когда мы шли в сторону метро. «Знаешь, я тоже», — подумав, решил я. Напомнишь мне подсказать Лау, откуда теперь я хочу видеть стандартную униформу своих людей? Пока ожидали примерявшую обновки Джию, написал Руслану более детальный запрос по подаркам. Тот задумался и все же сказал, что знает, где приобрести нечто подобное. Сейчас мы шли туда. Маршрут занял еще два часа, когда мы наконец-то прибыли. Низкое здание из камня ничем таким не выделялось. Только старая вывеска «Ломбард» подсказывала, для чего используется это здание. Оно было европейского типа. Тяжелая дверь открывалась неохотно и с громким скрипом. Из полумрака на нас смотрел тучный мужчина, стоящий за стойкой, а вокруг него стояли различных видов старинные предметы. Он тоже узнал Руслана, как и девушки из шоурума. Они тихонько переговорили, и тот согласно кивнул, и махнув рукой, пригласил нас в проем, что скрывался за его спиной. Я сказал ему, что вы клановые и платежеспособные, иначе бы он нас не пустил. — тихо сказал Руслан, когда я с ним поравнялся. «Хорошо», — кивнул я. В небольшом помещении стояли длинные стеллажи, на которых за стеклом лежали различные вещи. «Что извалит господин?» — скрипучим и неприятным голосом и спросил толстяк. «Интересует техника на свитке, для стрелков. Ранг, ветеран или учитель. Что-нибудь из холодного оружия, небольшое и удобное. И золотой подарок на свадьбу», — сказал я. Меня интересовало все это именно в такой последовательности. И пусть для того, чтобы молодым сопутствовало счастье и радость, необходимо подарить нечто золотое, я решил подарок в первую очередь делать Мии и выбрал гребень. И еще хотелось, чтобы подарок не был грузом для молодых, а приносил пользу. Например, Мия — стрелок в ранге ученик. Наверняка о ранге ветеран задумывается. Вот и будет ей техника. С такими же мыслями я подумывал и о холодном оружии. «Хм...» — протянул мужчина. У нас подобный ассортимент присутствует. Одну секунду. Подождите тут. Он зашел за еще одну ширму за его спиной и отсутствовал пару минут. А когда вернулся, первым делом отдал мне технику для стрелка в ранге учитель. Посмотрев на старый пергамент и отметив наличие на нем красивого рисунка с длинным четверостишем с самой техникой, я согласно кивнул. К пергаменту прилагался красивый и древний футляр из бамбука. Гребень уже взяла джия и пристально его рассматривала. Поэтому я сосредоточился на том, что лежало на столе. Достаточно большое количество ножей и кинжалов, а также стилетов. Из всего меня привлекли два странных видов ножа с ремнями и понятные инструкции к ним. К руке на предплечье крепился продолговатый и узкий кусок металла, который при нажатии определенным образом выбрасывал клинок. Эта игрушка меня очень заинтересовала, и пока Руслан ходил по стеллажам, я внимательно рассматривал оружие. Заметив, как на меня посмотрел продавец, понял, что не нужно было показывать свой интерес. Поэтому обратился к Джии. «Ну, что у тебя?» «Ничего. Можно просто слиток золота купить и подарить. По весу то же самое получается», — ответила девушка. «Да и у меня хлам какой-то», — отложил я в сторону клинок. Продавец, уже предчувствуя наживу, даже как-то странно улыбнулся, когда услышал наши слова. «Да это отличные образцы!» — воскликнул он. Посмотрите на гребень, ему точно около тысячи лет. Пусть он и немного тяжеловат, но он все же соответствует тому времени и выглядит отлично. А клинки подобного рода уже давно не производят. Все нарывают огнестрел покупать. Отличное оружие для подарка, особенно для молодой девушки. Если бы я хотела, чтобы что-то было у молодой девушки, то купила бы картину или статую. Это же не весь подарок, ты сам это прекрасно понимаешь. Начала Джия, и я понял, что тут лишний. И началась торговля. «Я пойду осмотрюсь», — сказал я Джии. Прогулка по помещению не дала ничего интересного. Вряд ли это был основной склад. Вазы, картины, чайные наборы и небольшие статуи. Все это не представляло для меня никакого интереса. Поэтому, сделав круг, вернулся к столу и увидел сбоку небольшой ящик с какими-то вещами. Среди них были даже книги. И именно они меня заинтересовали. «А что это такое?» — спросил я, показывая на ящичек. «Это новое поступление, еще не успел разобрать». Активизировался мужчина, едва я успел задать вопрос. «Что-то с Джией у него не очень-то получалось торговаться. По крайней мере, я был более легкой добычей, и опытный торговец это чувствовал». «Судя по слою пыли, это просто мусор, который собираются выкидывать», — мгновенно напомнила о себе Джи. «Просто давно не был тут», — неуверенно сказал мужчина. «Ой, да ладно». Какетливо улыбнулась Джи и торговец неуверенно заулыбался. Их беседа продолжилась, а я решил заняться коробкой. Внутри было много различных сломанных предметов: сломанный чайник, побитая ваза, разорванная на несколько частей книга. В ней было что-то о духовных началах и знакомые мне распальцовки. Разложив вещи на столе, я громко произнес: "Хлам и никому не нужный мусор. Это ценные экспонаты", укоризненно сказал торговец. Его лоб был покрыт крупными бисеринками пота. Нелегко ему давалось общение с девушкой. У Джи была расстегнута спортивная кофта, и она еще больше улыбалась торговцу и крутилась вокруг него. Ну, госпожа, я же торговец, у меня нет и не может быть низких цен. Я не могу работать себе в убыток. Так что думаю, эта цена приемлема. Приемлема будет за все на десять процентов ниже. Все же я хотела бы наценку ровно в два раза. Тогда и ты заработаешь, и я, зная это, приеду в следующий раз, обличительно сказала Джие и дотронулась до его руки, лежащей на стойке. Пять, не меньше, заявил торговец. Идет, сказал я и продолжил, пока торговец не начал радоваться раньше времени. Но с тебя вот эта порванная книжечка и доставка товара в наш отель сегодня. Хорошо, идет, вымолвил он. Оплата в отеле, заявила девушка и улыбнулась. Я сама все тебе оплачу. Руслан, как пришел в магазин, так и общался с кем-то неизвестным по коммуникатору. И только поняв, что мы освободились, отложил его в сторону и махнул рукой, подзывая к себе. На этом все, спросил он меня. Да, ответил я. Идем отдыхать. Обратный путь на радость нам занял всего полчаса и одну пересадку. Уже подходя к гостинице, Руслан забрал карточки и показал мопед, на котором приехал. Рад был познакомиться. сказал он. У тебя отличное произношение и понимание языка, только практики нужно больше. Спасибо тебе, ответил я. Ты отличный посредник. Теперь буду знать, к кому обратиться в случае нужды. На этой ноте мы довольные друг другом расстались. А я, почувствовав голод, предложил Джи заказать в номер шаурму и отпраздновать это дело. На том мы и решили.